Сухман. Стихи сказка. Как у ласкового князь Владимира пирование шло, шел почестен пир на бояр, князей, добрых молодцев. На пиру-то все порасхвастались. Один хвастает золотой казной, другой хвастает, что добрым конем, сильный хвастает своей силой, глупый хвастает молодой женой, умный хвастает старой матерью. За столом сидит, призадумавшись, богатырь Сухман Адихмантьевич, и ничем Сухман он не хвастает. Тут Владимир князь, красносолнышко, сам по горенке он похаживает, желтыми кудрями он потряхивает, Адихмантьевичу выговаривает. Что, Сухмантьюшка, ты задумался? Что не ешь, не пьешь и не кушаешь? Белые лебеди ты не рушаешь, и ничем в перу ты не хвастаешь. Взговорил Сухман таковы слова. «Если хвастать мне ты приказываешь, привезу же тебе я похвастую лебедь белую, не кровавлену и не ранену, а живьем в руках». И вставал Сухман на резвые ноги. Он седлал коня своего доброго. Выезжал Сухман к осеню морю, к осеню морю к тихим заводям. Подъезжал Сухман к первой заводе. Не наезживал белых лебедей. Подъезжал Сухман к другой заводе не нахаживал гусей-лебедей, и у третьей тихой заводи нет серых гусей-белых лебедей. Тут Сухмантюшка призадумался. — Как поеду я в славный Киевград? Что сказать будет князь Владимиру? И поехал он к при реке. Глядь, течет Непра не по-старому, не по-старому, не по-прежнему, а вода с песком в ней смутилась. Тут не Днепру реку Сухман спрашивал. Что течешь ты так, мать Непрорека? Ни не по-старому, ни по-прежнему, А вода с песком помутилась. Исправещица, мать Непрорека, Я затем теку не по-старому, не по-прежнему, по-старинному. Что стоят за мной за Непрой рекой Сорок тысяч злых татаровей, Они мост мастят с утра до ночи, Что на мосте днем, то в ночь выраю, Да и сил уже выбиваюся. Взговорил Сухман таковы слова. «То не честь хвала молодецкая, Не отведать мне сил татарских!» И пустил коня своего доброго. Через Днепру реку перескакивал, Не мочил копыт его добрый конь. Подбежал Сухман к сыру дубу, К дубу к рековистому, Дуб с коренями выворачивал, А с камля дума белый сок бежал. Ту дубиночку за вершину брал И пустил коней на татаровей. Стал Сухмантюшка поворачивать, той дубиночкой стал помахивать. Как махнет вперед, станет улица, отвернет назад переулочек. Всех побил татар Адихмантьевич. Убежало ли три татарчонка? Под кусточками, под ракитовыми у Днепры реки схоронилися. Подъезжал Сухман к мать при реке. Из-под кустиков в Адихмантича. Три татарчонка стрелки пустили во его бока, в тело белое. Свет Сухмантюшка стрелки выдернул, Из своих боков, из кровавых ран, Листьем маковым позатыкивал, и спорол ножом трех татарчонков. Приезжал Сухман к князь Владимиру, Привязал коня на дворе к столбу. Сам входил Сухман во столовую. Тут Владимир князь Красносолнышко, Сам по горенке он похаживает а Дихманчичу выговаривает. — Что ж, Сухманчушка, не привез ты мне лебедь белую, не кровавлену? Взговорит Сухман таковы слова. — Гой, Владимир князь, за Непрой рекой доходило мне не до лебедей. Повстречалась мне за Непрой рекой сила ратная в сорок тысячей. Шли во Киевград злы татаровья. С утра до ночи мосты ладили, а Непра река вырывала в ночь, да и сил она выбивалась и я пустил коня над Татаровей и побил их всех до единого». Владимир, князь Красносолнышко, тем словам его не уверовал, приказал слугам своим верным брать Сухмантия за белые руки, в погреба сажать во глубокие, а Добрынюшку посылал к Непре про Сухмантиева сведать заработки. Встал Добрынюшка на резвые ноги, он седлал коня своего доброго, Выезжал в поле к Матни при реке. Увидал, лежит сила ратная, в сорок тысячи вся побитая. И валяется дуб с кореньями, на лучиночке весь исчепанный. Дуб Добрынюшка подымал с земли, привозил его ко Владимиру. Так Добрынюшка выговаривал. «Правда и хвастает Адихмантьевич. За Непрой рекой, я видал, лежат сорок тысяч злых татаровей». И дубиночка одихмантича На лучиночке вся исчепана. Тут велел слугам Владимир князь В погреба идти во глубокие, Выводить скорее Адихмантича, Приводить к себе на ясные очи. Таковы слова выговаривал. За услуги те за великие, Добро молодца буду миловать, Буду жаловать его долюби, Городами ли с пригородками, Еще селами да с приселками, Золотою казной, да бесчетною. В погреба идут во глубокие, как слуги верные. Говорят ему таковы слова. Выходи, Сухман, ты из погреба. Владимир князь тебя милует. За твои труды, за великие, хочет солнышко тебе жаловать, городами ли с пригородками, еще с селами, да с приселками, золотой казной, да бесщетную. Выходил Сухман во чисто поле. Говорил Сухман таковы слова. Гой, Владимир князь, красно-солнышко, не умел меня в пору миловать. Не умел же ты в пору жаловать. А теперь тебе не видать будет, не видать меня во ясные очи. И выдергивал Дихмантьевич из кровавых ран листья Макова. Свет сухмантюшка приговаривал: Потеки, река, от моей крови, от моей крови, от горючья. От горючей, от напрасные, потеки, Сухман. Ах, Сухман, река, будь не при реке, ты родная сестра.